Глава 84. Чем ближе Старсейвер Алемания подходил к фронтовой линии, проходившей через усеп Такдион Велерика, тем больше нервозности возникало возле его бортов. Обгоняя гиганта, первым в огонь сражения спешили шустрые рейдеры из кадрили палубной авиации. и переброшенные из резервов ракетные крейсеры. Группировка собиралась внушительная, и капитан Орса чувствовал необычайный прилив сил от созерцания такой боевой мощи. Впрочем, ни одного наступательного транспорта, вмещавшего в себя до сотни тысяч солдат, капитан не заметил. Это означало, что захватывать Вудсток на совсем никто не собирался. Так, очередное хулиганство, сказал себе Орса. А потом снова эвакуация. Следом за судами поменьше, на приличном от старсевера расстоянии, проплыл трансрейдер. Ни один прорыв не происходил без появления этих консервных ножей, как называли их между собой солдаты. С своим избыточным огнём трансрейдеры вспарывали оборону противника. и следом за ними в наступление шли те, кто помельче. Орса слышал, что полный залп Трансрейдера мог запросто переломить пополам Эрцкрейсер, урайский вариант Старсейвера. Однако случалось, что урайцы действовали решительно. Однажды подразделению Орса пришлось отбивать у врага захваченный ими покалеченный Трансрейдер Валихан. Никаких особых секретов в нем не было, но в том, что он не был виноват. Но сам факт пленения одного из гигантов мог плохо отразиться на боевом духе солдат. Прошло 2 часа. Солдаты Орса, не снимая тяжёлой амуниции, сидели возле стоек с оружием. Командир смотрел в иллюминатор, остальные лениво перекидывались в карты или перелистывали старые журналы. Как в парикмахерском салоне, подумала Сорса. Сэр, я получил карту. Развучал в наушниках голос пилота. Ну и что там будет? Как и говорили. Открытое место, кустики. Правда, совсем недалеко горы. Горы я не люблю, Томи. Я не промахнусь, сэр. Ты это не промахнёшься, но нас туда могут загнать. Кого нам добавляют? Четвёрку Вернетов из состава Сильверханта. А вот это хорошо, оживился капитан Орса. Проводить высадку под прикрытием пилотов из Silver Hunter было удобно. Они не только успешно отбивались от перехватчиков, но и умели вовремя угадать момент, когда нужно просто драпать и уводить за собой десантное судно, не думая ни о каком задании. Если же в прикрытии доставались пилоты отрядов Дикие шершни или Секирос, их забота о десанте заканчивалось там, где появлялись первые же перехватчики урайцев. Не обладая изяществом и опытом сильверхантов, вчерашние пилоты национальной гвардии втягивались в бой с превосходящими силами врага и демонстрировали, как умирают настоящие герои. Через полчаса прозвучал сигнал готовности. Корсары отбросили карты и стали надевать шлемы, когда всё подразделение спряталось за пуленепробиваемым стеклом Капитан Орса для проверки связи провёл перекличку. Сбоев не обнаружилось, и десантники начали крепить страховочные ремни. При посадке и предшествующих ей манёврах следовало уберечься от ненужных травм. Пустяков в десантной работе не существовало. Орса застегнул все свои карабины, попробовал изолированное дыхание, запустил усилители движения и пошевелил рукой. потом проверил на ощупь шесть стрел, прилаженного на руке спеллера. Как будто все было на месте. Штатный МС располагался рядом в стойке. До посадки брать его в руки не рекомендовалось. Комплекс вместе с полными магазинами и аппаратурой на ведение весил больше тридцати килограммов. «Командир, мы отрываемся», — сообщил пилот. «Отлично, Томми! Грах, как у тебя дела?» — обратился капитан к стрелку. Башни крутятся, сер. Отлично. Орса представил себе, как Граха осторожно вращает башни, сначала верхнюю, проверяя движение визиров, а затем нижнюю. Капитан слышал, что когда-то у десантных единиц Корсара было по четыре башни, но потом, когда пушки стали мощнее, башни решили сократить. По правому борту щёлкнули расцепившиеся захваты. и в узкий иллюминатор стало видно, как отделяется стена Старсейвера. Теперь Сандверику и его экипажу предстояло надеяться только на себя. От запустившихся двигателей дрогнул пол, и десантный корабль начал разгоняться. По левому борту промелькнула пара истребителей Вирнет с характерными серебристыми крылышками на узких плоскостях. «Сильверханте», — опознал и Хорса, — «все в порядке». Чуть дальше капитан заметил ещё один десантный корабль Корсара, а за ним два судна, принадлежащих отряду Eagles. Их нельзя было спутать ни с чем. Плоские, как камбала, они должны были висеть над ущельями, пока горная команда спускались на длинных тросах. Орсв вспомнил, как один знакомый из Eagles предложил ему прокатиться на учебное десантирование. Капитан составил приятелю компанию. Но спуститься на тросе в продуваемый ветром каньон он не решился. Вот вышибить головой дверь с разбегу это для корсара не задача, а болтаться над пропастью нет, это казалось капитану Орса опасным занятием. Где-то далеко впереди разноцветными шарами расцвели взрывы. Кто в кого попал, было ещё не ясно. Но драка разворачивалась большая и отчаянная. «Внимание! До входа в атмосферу четыре минуты!» предупредил пилот. Десантники сразу же подобрались и уперлись в пол ногами. «Бено! Я! Кот справа! Четыре двадцать! Видишь?» Это были переговоры, прикрывавших корабль пилотов. Восемь бортов звучало не слишком ободряюще. Однако это еще не значило, что они шли на перехват сандверика. Атмосфера становилась всё плотнее, и вскоре корпус корабля загудел от набегавших струй раскалённого газа, и маленькие иллюминаторы затянуло фиолетовым туманом. Двое эта маринеры. Они пустые, аурайцы их долбят. Снова зазвучали голоса пилотов. Вена, я погну их? Спрашивает у Свена, он командир. Ну только пугануть кот, никаких завязок. Нехотя согласился Свен. Капитан Орса понимал его. С одной стороны, они обязаны были не отвлекаясь проводить до места десантный корабль, а с другой стороны, совсем устраниться от боя и не прикрыть своих было невозможно. Стоп, ракета! Услышав это, Орса весь напрягся. Через затуманенный иллюминатор ничего нельзя было разглядеть. Я её поймал, объявил другой пилот. После этого должен был последовать пуск контрракеты, но Орса ничего не видел. Впрочем, если бы опасность была очевидной, пилот Сандверика Дрейк попытался бы увернуться. Но корабль двигался ровно, и ничего не происходило. Значит, обошлось, сказал себе капитан Орса. И в этот момент судно резко дёрнулось в сторону, и где-то в области кормы что-то сильно грохнуло. Что там, Дрейк? поинтересовался капитан. Скользнуло, сэр. Ни хрена себе, скользнуло. Я думал, корма отвалится. «Маслопровод оборвало, но я на резервный перешел». «Ну-ну, тебе виднее», — Орса вздохнул. Уверенный голос Дрейка был очень кстати, когда не видишь, что происходит за бортом. Впрочем, через несколько минут видимость восстановилась, и Орса уже во второй раз подивился красоте этой планеты. С большой высоты Вудсток смотрелся очень хорошо. В пяти тысячах метров внизу шел воздушный бой». отношение сил было равным, и сопровождавшие десант истребители остались возле своего подопечного. Ещё через несколько минут откуда-то из космоса спустилась семёрка уральских истребителей. Не перестраиваясь, они рванул к Сандверику, но заметив эмблему из сильверхантов, сразу потеряли к схватке всякий интерес и снова ушли на орбиту. Хорошая репутация значит много, сказал себе Орса. В этот момент судно качнулось и быстро пошло вниз. Это означало, что Дрейк уже практически видел место посадки.